медленно подводя Камара к автоматическим воротам. При появлении машины створки плавно пошли в стороны. «Такое не может не понравиться». «Необычное?» Петр посмотрел Саше в глаза и уточнил. «Волшебное». И не обманул. Никто не обманул, если уж точно. Ни Петя, который почти ничего не сказал, но не скрывал азарта и увлеченности.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 содержимое которой сразу же приобрело весёленький ярко-зелёный цвет. «Готовишь коктейль?» — попыталась пошутить женщина. «Вроде того», — усмехнулся довольный воятель, протягивая Саше тёмные очки со шторками. «Тебе». «Стёкла почти круглые, очень плотные и очень-очень тёмные, чернее воронова крыла. Оправа довольно тонкая, чёрного металла, изящная, но...»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 «Теперь выбери какое-нибудь четверостишее, которое ты не забудешь в любых обстоятельствах». стешок изумилась Саша. «Любой. Можно детский, да хоть на японском. Я не знаю японского. Я тоже. А можно считалку?» «Все, что угодно». «Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана, буду резать, буду бить, все равно тебе водить». Хм, «Прекрасно, а главное в тему», – рассмеялся воятель.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 Лахалара, беустанг. Лахалара, ирбешуна. Резать буду, бить. Всё равно каберидак уста. Тебе водить.